Он словно услышал, как кудахчет покойный кузен Джордж с кислым, чисто форсайдским юмором. «Башмак предков! Эй, слуги мои верные, поднимайте мосты, закрывайте решетки!» Да, в семье над ним посмеялись бы, узнав, что он ездил смотреть на их корни. Не стоит об этом рассказывать. И вдруг он подошел к башмаку, и, поддев его кончиком зонта за носок, брезгливо швырнул через изгородь. Башмак осквернял безлюдье. То чувство, которое он испытал, вдыхая этот воздух. И медленно-медленно, чтобы не вспотеть перед тем, как сесть в машину, он двинулся вверх к дороге, но у ворот остановился как вкопанный. Что случилось? К задку его машины были привязаны цугом две большие мохнатые лошади, а рядом с ними стояли трое мужчин, из которых один рикс и две собаки, из которых одна хромая. Сомс мигом сообразил, что во всем виноват этот тип. Попробовал дать задний ход в гору, с которой съезжать-то не надо было, и так засадил машину, что не мог ее сдвинуть. Вечно он что-нибудь натворит. Однако в эту минуту Рикс сел на место и взялся за руль, а один из фермеров щелкнул кнутом. Хоп! Махнатые лошади тронули. Солнце поразило что-то в их сильном, неспешном движении. Прогресс. Пришлось идти за лошадьми, чтобы тащить прогресс из канавы. «Хорошая лошадь», — сказал он, указывая на самую большую. «Ага, мы зовем ее, Лев. Здорово тянет. Хоп!» Машина выбралась на ровное место и лошадей отвязали. Сомс подошел к фермеру, который говорил «Хоп!» «Вы с ближайшей фермы?» «Да». «Это ваше поле?» «Арендованное. Как вы его зовете?» Зовем. Большое поле. На десятинной карте оно помечено Большой Форсайт. Вам эта фамилия знакома?